Когда как годовой доход самого президента не превышал 25 тысяч долларов. Лангки не вкладывал деньги необдуманно. Прежде всего, он передал президенту свои условия: Батиста должен вернуться на Кубу. Мафия считала, что только он сможет обеспечить ей соответствующие условия для предпринимательства. Только он способен удержать на острове порядок. и не допустить победы демократических сил. Только он может гарантировать реализацию грандиозного проекта. Таким образом, босс мафии Эрлански вмешался в историю и политическую жизнь Кубы. Робен Фольхенси, Батиста и Сальдивар 1901 1973 года. был одним из самых жестоких и кровавых диктаторов в Карибского бассейне. Мальчиком Батиста работал у каменщиков, учился на портного, нанимался собирать урожай тростника. В 1921 года в армии окончил школу сержантов, служил в генеральном штабе. А позднее был лично секретарём президента Серардо Мачадо. Во второй половине 20-х годов вступил в тайную военную организацию. В результате революционной борьбы кубинского народа 12 августа 1933 года диктатура Мачадо пала. Правительство, сформированное дэс не было заинтересован в дальнейшем развитии революционного процесса и не пользовалась поддержкой широких народных масс. Также, как и у неудовлетворенной своим финансовым положением армии, последней и породило заговор сержантов, результатом которого стал военный переворот в сентябре того же года и создание временного революционного правительства во главе с Крау мартином 14 января 1934 года Батиста совершил контрреволюционный переворот, и на острове фактически установилась диктатура. В 1940 году он был избран президентом. Потерпев поражение на выборах 1944 года, эмигрировал во Флориду и, переждав там несколько лет, при поддержке мэра Лански Но стал на путь борьбы за власть. Этот путь был вымощен долларами. Мэр Лавский, всё на своего конька, был политиком. Подкупал огромными суммами любого, чтобы составить себе политически подходящий слове. Сначала это ему не всегда удавалось, но он был терпеливым. Когда же он перевел на счет Кубинского президента в Швейцарском банке действительно огромную сумму. Свои отношение к бывшим диктатором изменил Иса из Карас. В 1987 году Катист смог вернуться на остров. 10 марта 1952 года Батиста совершил государственный переворот. Саканос был вынужден бежать с острова. Абат ист снова стал всесильным диктатором. В 1954 году он был избран президентом, и продержался у власти до тех пор, пока в январе 1959 года на острове не победила революция. Американская разведслужба знала Меера Лански по закулисной стороне подготовки западных союзников к высадке на Социлью. утверждает, что ни одна разведывательная не выпускает из виду своих бывших сотрудников и помощников. Весьма правда утверждение. Вот и при организации возвращения Батиста на Кубу Мерландский получил указания из совета старых друзей. Докс Тичер поснется стало, что Ландский участвовал в нескольких совещаниях с высокими чинами и стал посредником между Вашингтонской администрацией и диктатором Батистой. Для него это было выгодно. В политике, как и в бизнесе, действует закон: Ты мне, я тебе. Батиста посоветовал Лански подождать запланированной акции на Кубе до тех пор, пока вся власть на острове не будет в в его руках. Это было приصرно целесообразным. И после мартовского 1952 года государственного переворота на Кубе американская мафия заявила о себе на полный голос. Сценарий успеха был заимствован из практики Лас-Вегаса. Первоклассные отели с низкими расценками. рестораны с лучшими поварами и безуколесиным обслуживающим персоналом. Ночные заведения со всем, что входит в это понятие. Ночные шоу с американскими звездами кино, и эстрады. Диктатор Батиста был алчным партнером. К тому времени он уже привык получать долю от финансовых махинаций мафии, и вновь стал ее скромным компаньоном. не установлено, кому первому пришла в голову эта идея. Но глава государства и Мафия договорились о сделке. Кубинская государственная казна прибавляет каждому вложенному мафии доллару доллар из государственного бюджета. Но на этом они не ограничивались. Возник курьезный договор главы государства и Кубинского правительства с представителями преступного синдиката определивший права и обязанности обеих сторон. Каждый новый отель, постройка которого обошлась более чем в миллион долларов, автоматически получал лицензию Игорного дома. Каждый отель, имеющий казино, автоматически освобождался от налогов. Кубинская сторона одновременно заявила, что строительные материалы Обстановка и другое оборудование отелей и казино может быть завезено из Соединенных штатов без пошлины. Гостиничный персонал, крупье и другие американские служащие казино освобождались от уплаты каких-либо налогов. Что и говорить, это были очень выгодные для Махис Нове диктатора Батиста был готов на всё. Когда речь шла о поступлении миллионов в его карман. На Кубинском побережье Мексиканского залива, как грибы после дождя, начали расти новые отели с элитными таманами, барами и залами для ивент. Майерландский привез из Соединенных штатов опытных и испытанных работников, основавшие школы для местных горничных, официантов и служащих казино. утверждает, что только один специалист из гёненштадта, Сэмми Бред, воспитал в гаванском Монмартр Клуб сотни молодых кубинских крупье. Майерландский знал своих коллег по мафии. Они зарабатывали нелегальным путем миллионы, нуждались в сферах приложения капитала, и он предоставил им такую возможность. проверенных людей Ланский быстро окован. Показал отели с казино и предложил им стать байщиками. Дело фактически дошло до вторжения американской мафии на остров. Члены преступного синдиката быстро овладели городом. Сын Ланский, Джек, стал директором уже известного читателям отеля Националь. Он должен был прежде всего следить за тем, чтобы казино регулярно сдавали прибыль. Мо Галис также стал одним из хозяев казино. Гастис Сантос Трафиканте также переехал в Гавану из Тампы, штат Флорида, с намерением построить здесь казино, но не получил лицензию, так как мэр Лански договорился с Батистой, что лично проверит каждого желающего подключить к их бизнесу. Темптер был хорошим директором Beverly Hills Club в Лос-Анджелесе. Он также переселился в Гавану, чтобы помочь Ланске и его партнерам руководить игорными заведениями, публичными домами и барами. Босс Mafia, естественно, оставил для себя лучший кусок пирога. Ему принадлежали отели Siriia Biltmore, Havana Hilton, сегодняшняя Havana Libre. За 14 миллионов долларов он построил огромный отель Ривьера.